Глава 26. И Я проспала на руках у Роана несколько часов. При этом наверняка пускала слюни на его обнажённую грудь. Хотя он не жаловался. Когда я проснулась, чувствуя себя отдохнувшей, прошло уже шесть часов. Ещё полчаса мы шли по лесу к порталу в Дубраве. И я заскочила к себе в отель за нижним бельём, одеждой и рюкзаком и отправилась в западный Лондон дороги заехала в несколько магазинов чтобы кое-чем запастись для предстоящей напряженной ночи до посольства я добралась почти в полночь оставалось только надеяться что в лондонском отделении цру сейчас пусто вполне возможно что кто-то из црушников работает допоздна но пришлось рискнуть я и так проспала гораздо дольше чем собиралась теперь каждую потраченную впустую минуту похитительница может потребовать выполнить новое задание Я обязана сделать это прямо сейчас. Стоя в темноте напротив посольства, я достала из рюкзака маленькое карманное зеркало и уставилась в него, молясь, чтобы похитительница не вышла со мной на связь. Соединившись с отражением, я нащупала отражение в кабинетах фэйри подразделения ЦРУ. Ничего. Я чувствовала разные отражения внутри здания. Но когда представила комнату, куда приводила меня Скарлетт, то не нашла там никаких отражающих поверхностей. ЦРУ поняла, на что я способна, и приняла меры предосторожности, закрыв все отражающие поверхности. Впрочем, неважно. Я могу это обойти. Как ни странно, меня обнадёжило, что хоть кто-то из представителей американских властей способен защититься от таких, как я. Однако в лифте, на котором можно спуститься в отделение ЦРУ, висит большое зеркало. Я уставилась в своё зеркальце в поисках лифта и, как только увидела, сразу связалась с ним. На секунду я заколебалась. А если застряну между отражениями в этой болезненной, глужущей пустоте? А если моя магия недостаточно сильна, чтобы перенести меня туда? Но Скарлетт в беде. Паниковать некогда. Я погрузила палец в отражение, ощутив его прохладную жидкую поверхность, позволила ему затянуть себя внутрь, как в чёрную дыру, и оно заскользило по коже. С колотящимся сердцем я вывалилась в лифт и лихорадочно огляделась. Есть ли где-нибудь камера наблюдения, которая показывает меня внутри? Не исключено. Сколько у меня времени, пока охрана посольства заметит меня, вызовет подкрепление и пошлёт за мной несколько человек? Очень мало. Я стиснула зубы и повернулась к панели с кнопками сосредоточилась и вспомнила события двухдневной давности, когда мы со скарлет ехали в лифте. Она набрала код, и я, конечно же, подсмотрела комбинацию. Рефлекторно, как меня учили. Я набрала тот же код. Лифт стал медленно опускаться. Я забилась в угол. Пульс участился. Если я облажаюсь, скарлет и Элрин умрут. Дверь в отделении ЦРУ открылась, и я поспешила внутрь. Здесь было не совсем безлюдно. За одной приоткрытой дверью я услышала стук по клавиатуре, в другой комнате кто-то закашлялся. Но на входе никого не было. Я поспешила по коридору к фейру подразделению, стараясь двигаться как можно тише. Через несколько секунд я добралась до массивной стальной двери, на которой, к сожалению, стоял сканер большого пальца. Мои большие пальцы здесь бесполезны, а чужих не достать. Я присела на корточки. Как я и рассчитывала, между нижней частью двери и полом оставалась узкая щелочка. Я вытащила из сумки лист алюминиевой фольги и наполовину просунула под дверь. Сделала глубокий вдох и сосредоточилась на своём расплывчатом отражении в фольге. Почувствовав мысленный щелчок, значит, связь с отражением установлена сосредоточилась на другой половине фольги с той стороны двери, позволила отражению затянуть себя и погрузилась в него. Прохладный металл и кожу, скользя по телу, как ледяная вода. Выбравшись из фольги с другой стороны двери, я протяжно и облегчённо вздохнула и быстро выдернула из-под двери алюминиевый лист, не оставив никаких следов. Крадучись по коридору, я приблизилась к открытой двери, и услышала чей-то стук по клавиатуре. Очень может быть, что этот кто-то сидит прямо лицом к двери. я прокралась вперёд, собираясь заглянуть внутрь. В крайнем случае наставлю пистолет на человека в комнате и свяжу его, хотя это огромный риск, на который я пока не готова пойти. Я была уже в двух шагах от двери, когда услышала звук, который ни с чем не спутаешь. Кто-то отодвинул стул, встал и направился к выходу из кабинета. Лихорадочно оглядевшись, я заметила ещё одну дверь с табличкой «Голова подразделения». Бросилась к ней, открыла, проскользнула внутрь и закрыла за собой как можно тише. В темноте я различала силуэты офисной мебели, письменный стол, картотечный шкаф, большое растение в горшке. Я прижала ухо к двери, прислушиваясь к звуку шагов, которые эхом отдавались по коридору и приближались. Скорее всего, кто-то направлялся к лифту, но я не собиралась рисковать. Я подошла к столу и спряталась за ним, низко присев. Разумеется, кто-то шёл именно в эту комнату. Сердце бешено застучало, когда дверь со скрипом отворилась и зажёгся свет. Я в ужасе напряглась, вцепившись в рюкзак и сжимая пистолет. Мужские ботинки негромко стучали по полу. Их владелец что-то напевал под нос расхаживая по кабинету. Что он здесь делает? Зашёл порыться в документах шефа? Залезть его стол? И я услышала странный звук и даже не сразу сообразила, что это такое. Звук расстёгиваемой молнии. Потом раздалось журчание струи, падающей на что-то мягкое. Не в силах удержаться, я приподняла голову и посмотрела. Это был мой приятель Фултон, стоявший ко мне спиной. Он мочился в горшок с растением в кабинете своего шефа. Я снова забилась в укрытие, еле сдерживая дурацкий смешок, и заставила себя думать о том, что произойдёт, если меня поймают. Меня обвинят в госизмене, а может, просто пристрелят на месте. Скарлетт умрёт и... и... Моча журчала прерывисто и весело я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Наконец Фултон завершил свой бунтарский акт, застегнул молнию и вышел из кабинета, выключив свет. Интересно, как часто он это делает? Как только он ушёл, я вскочила, тихо подкралась к двери, осторожно открыла и выглянула наружу. Фултон возвращался к себе. Едва он переступил порог, Я промчалась мимо его двери с колотящимся сердцем, уверенная, что он заметит тень на полу кабинета. Не заметил. Наверное, мысленно он всё ещё находился возле горшка с растением шефа. Через несколько секунд я уже оказалась у бронированной двери со сканером сетчатки и опять вытащила фольгу, готовясь просунуть её снизу. Щели не было. В отчаянии я высматривала, куда можно просунуть фольгу, и ничего не находила. Чёртова дверь оказалась герметичной. «Мне нужен глаз. Глаз Фултона!» Я тяжело вздохнула. Выбора нет. Я приволоку его к двери, прижму его лицо к сканеру, и... и тут у меня появилась другая идея. Пройдя назад, я достала из сумки зеркальце, швырнула вдоль коридора, и оно со звоном упало на пол прямо за дверью Фултона я услышала звук от отбегаемого стула. Фултон встал с места. Я опять прокралась к бронированной двери, достала из сумки ещё одно зеркало и всмотрелась в него, пока не ощутила связь. Потом быстро отыскала только что брошенное зеркальце. Первое мгновение я видела лишь потолок коридора, потому что оно лежало отражением вверх. Затем зеркальце сдвинулось, и в нём отразился корей глаз Фултона пытавшегося понять, откуда взялся этот предмет. Я мигом поднесла зеркальце к сканеру сетчатки, и дверь со щелчком открылась. Но надолго расслабиться не получилось. У меня почти не осталось времени. Фултон кому-нибудь позвонит, возможно, обыщет каждый кабинет и посмотрит записи с камер в поисках зеркального преступника. Я поспешила к консоли, доставая из рюкзака магический сканер. Из компьютера свисал USB-кабель. Я подключила его к сканеру и взглянула на монитор. На нём появилась папка с двумя файлами. Я дважды кликнула по первому. После загрузки в обычном окне чёрным по белому отобразились сведения о сканировании. Не вчитываясь в анализ, я прокрутила страницу вверх и нажала «Печать». Потом открыла второй файл, прокрутила вверх и снова нажала «Печать». На моё счастье, принтер работал почти бесшумно. Приглушённый голос в коридоре заставил сердце забиться чаще. Похоже, Фултон говорил по телефону, причём весьма требовательно. Затем раздался звук хлопнувшей двери. Сделав глубокий вдох, я просмотрела меню, пока не нашла пункт «Перекрёстная проверка баз данных». Бинго. Индикатор выполнения медленно пополз по монитору, и я еле удержалась, чтобы не вдарить по компьютеру кулаком. В ожидании завершения процесса я бросилась к стеллажу с оружием, вытащила оттуда два УЗИ и запихнула в рюкзак. И как только я это сделала, компьютер запищал, открыв диалоговое окно. Совпадение найдено. Я нажала «Ок» и на мониторе появился отчёт. Снова нажала «Печать». Забирая распечатки с принтера, я вспомнила, нужно сделать ещё кое-что. вернусь в базу данных Нажала на строку «Поиска» на верхней панели приложения и, нахмурившись, ввела «Элвин». Сразу же открылось диалоговое окно. Найдено семь совпадений. На мониторе появился список из семи пунктов. Голос Фултона приближался к двери. Я выбрала все семь и нажала «Удалить записи». «Вы уверены, что хотите удалить записи?» Я кликнула «Да». Индикатор выполнения замигал но я уже опустила руку в рюкзак за карманным зеркальцем и мысленно связалась с ним. В тот момент, когда дверь со щелчком отворилась, я почувствовала, как падаю в прохладные приятные объятия зеркального отражения».